«Полагаю, тут она нас не услышит». «Да, с такого расстояния трудно подслушать». «Но всё равно предусмотрительность не повредит». Айн активировал расходный предмет с защитой от прослушивания. Хотя ему показалось, что это пустая трата ресурсов, так как предмет был одноразовым. Однако выбора не было. «Набель, большую часть плана Демиурга я уже разгадал. Однако чем сложнее машина, тем легче её сломать». То же самое и с интригами. Нам не следует вести себя, словно мы уже выиграли, и нужно подтверждать факты, несмотря на то, что у нас преимущество. Ты понимаешь? Да. Как и ожидалось от нашего владыки-мастера, несравненного существа. Искренне похвалил он Арбирал, а Айнс принял это величественным кивком, будто всё идёт по его плану. Но это было не так. Ему казалось, что он вот-вот утопится в озере, образованном его несуществующим потом. Он даже постигнуть не мог, что замыслил Демиург. Айнс просто ввязался в битву с глупой мыслью красиво показать свои боевые навыки в столице. Всё его хладнокровие разбилось от потрясения, которое он испытал, узнав противники Демиурга. Лишь эмоциональный контроль нежити позволил сохранить спокойствие. Он думал, что нужно просто разделаться с восемью пальцами, как и было в приказах. Но потом выяснилось, что он будет сражаться вместе с искателями приключений Адамантового ранга. Поскольку Айнс вообще не знал, что происходит, он чуть ли не махнул рукой на размышления. В этих условиях необдуманные слова звучали бы неестественно. Айнс понимал, что слишком опасно делать знающий вид, когда ни черта не знаешь. Возможно, было бы мудрее признаться в этом, но так поступает слишком опрометчиво. Высшее существо, достойное преданности, должно демонстрировать подобающее предвидение. Если начальник, в особенности на уровне директора, покажет свою некомпетентность, подчиненные потеряют к нему доверие. Поэтому он напряг несуществующие клетки мозга, чтобы придумать этот афоризм. Наверное, Нарберал была слишком честной. Или его слова оказались неожиданно значимыми. Глаза боевой горничной полнились уважением. А потому Айнс, найдя предлог, приказал ей. «Хмм, тогда, чтобы убедиться в успешности операции Демиурга, свяжись с ним. Я не сделаю это лично, потому что эта женщина, вероятно, всё ещё смотрит. И сейчас я не могу использовать магию. Че, эмм, это влай не понижает обудительность даже на мгновение. У меня нет доказательств» но я уверен, что она меня уже подозревает. Как такое может быть? Конечно же нет. Возможно, она на вас смотрит по другой причине. Айнс посмотрел на Норбирал, стараясь, чтобы взгляд не казался неестественным. Причина должна быть в этом. Я смутно догадываюсь, о чем эта женщина думает. Полагаю, показывать свой гнев, когда мы говорили об Энтаме, было роковой ошибкой. Может, следовало просто убить ее тогда? Ответа не последовало. Когда Айнс услышал, что Энтома едва не умерла, его охватил сильный гнев. Хотя эмоции тут же подавились, в то мгновение его наполнила убийственная ярость. Чудо, что он сразу же не отрубил Ивлай голову. Он подавел намерение убийства и не поддался гневу, потому что ранее решил, что убивать Ивлай будет непродуктивно. Ведь через столько времени он наконец нашел того, кто знал человека, способного на магию воскрешения. С этого можно было извлечь пользу. Губить такой шанс было бы слишком расточительно. Наверное, я вырос и научился себя контролировать. Если бы Шалти не подверглась промывке мозгов, он бы, вероятно, проигнорировал выгоду Назарику и убил Влай. Великий склеп Назарика и Нип, созданные его бывшими друзьями, это сокровище, которое Айнс хотел защитить. Он не простит никого, кто попытается причинить им вред, Но в то же время ему необходимо учитывать, какой выбор сделать выгодней. Это зрелость. Айнс посчитал, что его способности возросли вместе с накопленным опытом, иллюзорное лицо под шлемом улыбнулось. С такими темпами он скоро станет истинным правителем великого склепа Назарика. Вернее, он на это надеялся. «Пока же мне не следует никого разочаровывать или делать большие неудачи. Это тяжеловато будет». «Правда. Как и ожидалось от владыки Айнза, вы видите эту женщину насквозь. Такое зрение может принадлежать только тому, кому суждено сидеть на троне». «Достаточно любезности, Норбирал. Важнее, что к ее подозрительности привела моя ошибка». Айнз махнул рукой, скрывая смущение. Затем стальным голосом приказал. «Иди, Норбирал, разузнаешь подробности плана Демиурга и расскажешь мне». А также сообщи Альбеда, что если это затянется, нам придется участвовать в уборке беспорядка Йелдвалофа. Поклонившись, Нарбирал применила заклинание. В душе Айнс ликовал. Он не солгал ей. Как идеальный воин, Аенс не мог использовать магию. Вполне логично доставить сообщение Демиургу через Нарбирал. Но у него была еще одна причина, которую он не мог сказать вслух, чтобы делать вид, что он понимает план Демиурга. Нельзя позволить Алибедо и Демиургу что-то заподозрить, а потому следует свести к минимуму контакт с ними. Если он поручит эту обязанность Нарберал, то будет как в игре сломанный телефон. Некоторая информация может исказиться. Однако он лучше рискнет, чем повредит образ верховного правителя великого склепа Назарика. Айнс медленно вернулся к Эвлай. Пока Нарберал разговаривает с Демиургом, следует ее отвлечь. «Что ж, хорошо, что нам как-то удалось с этим покончить. Кстати, интересно, какое лицо скрывается под маской столь сильного ребёнка?»